Глава вторая. Армянское государство во втором веке до нашей эры по третий век нашей эры. Основание армянской апостольской церкви в первом веке. Арташес I. Государственная деятельность. Армянская государственность во втором веке до нашей эры была представлена царствами. Великой Армении, Малой Армении, Цопка и Камагены. Арташес I развернул активную объединительную деятельность, в результате которой царство Великой Армении восстановило свою военно-политическую мощь, простираясь от реки Кур на северо-востоке до реки Тигр, северной Месопотамии, включавшей армянскую Месопотамию, Курдухских и Армянских гор на юге, от Каспийского моря на востоке до реки Ефрат на западе и бассейна реки Чорох, впадающей в Черное море на северо-западе. Малая Армения, с одной стороны, была в сфере объединительной политики Арташеса I, с другой – притязанием Понтийского царства. На престоле Цопка – После зареха Ервандакана утвердился его сын Меружан. В Камагене же на престол вновь вступила династия Ервандакан. 163 год до нашей эры. Арташес I, основатель династии Арташесакан, происходил из рода Ервандакан. И тем самым династия Арташесакан представляла одну из родословных ветвей Гайкян. В надписях Арташеса, сделанных на межевых камнях на арамейском языке, он именует себя Арташес, царь Ервандакан, благой царь, сын Зареха. Арташес I проводил активную внешнюю политику, направленную на обеспечение стабильности и развитие централизованного царства Великой Армении. С целью обезопасить Армению от внешней агрессии, Арташес использовал антиселевкитскую позицию соседних государств, а также Рима. Вместе с тем он притворял полностью независимую политику, вплоть до того, что в своем царстве дал убежище заклятому врагу Рима, полководцу Карфагена Ганнибалу. В центре армянского царства в Араратской долине На берегу реки Аракс Арташес основал новую столицу царства Великой Армении – Арташат. Древнегреческий историк Плутарх пишет, что Ганнибал, прибыв в Армению, стал советником Арташеса во многих полезных делах. По его совету было избрано место, где был построен Арташат. Согласно мовсесу хоренаци. Арташес отправляется к месту слияния Ярасха и Медзамора и, облюбовав здесь холм, строит на нем город и называет его своим именем — Арташатом. Всякое великолепие, имевшееся в городе Ерванде и то, что тот забрал из Армавира, и то, что создал на месте, Арташес переносит в Арташат. Но в еще большей мере — сам созидает его в облике престольного города. Плутарх характеризует Арташат как очень красивый город. Арташес I провел важные реформы в аграрной, административной и военной сферах государства. С целью регулирования процесса развития землевладения он размеживал общинные земли от частных владений. Арташес первый реорганизовал военно-административную систему для усиления централизованного управления государством. Он разделил страну на 120 стратегий во главе со стратегами – военачальники. Исходя из военно-стратегического положения Армении и с целью укрепления ее оборонной мощи, Арташес создал четыре крупные приграничные стратегии – воеводство – Бдешкство, Ахзник, Кордук, Ноширякан и Гугарк. Арташес I оставил добрую славу о себе, как царь, благоустроивший Армению, и поэтому его назвали также Благой, как следует из надписей на межевых камнях. Армяно-парфянские отношения. В период царствования Артавазда I и Тиграна I – сыновей Арташеса I Армения была вынуждена противостоять агрессии парфянских аршакидов, которые в течение предыдущего столетия, образовав царство на востоке Ирана, в последней четверти второго века до нашей эры достигли Месопотамии, угрожая с юго-востока царству Великой Армении. Парфянская конница несколько раз вторгалась в Армению однако каждый раз встречала отпор со стороны армянских сил. Учитывая складывающиеся в Передней Азии политическую обстановку в связи с перераспределением сил в Малой Азии и Восточном Средиземноморье, Армения и Парфия заключают перемирие. Тем не менее армянская сторона была вынуждена отправить в Иран сына Тиграна I, престола наследника Тиграна в качестве заложника.